— Выйдем затемно, — сказал урядник Головин, — чтобы на у омутов быть. — Ну, тогда надо начинать, — оживился отшельник. — Чего ждете? Улитки поспели? Давайте, разливайте. Казаки стали садиться на расстеленный на пол брезент. Стол у деда был очень меленький, а стульев всего два. Брали улиток, хлеб с салом. Юра вытащил деликатес. Целую луковицу.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 «По отчеству его величаете». «О, так я же его батьки крестный». «Вот как?» – удивлялись казаки. «Так, так», – кивал дед. андрюшку кто с рождения на руках держал». «Его иный дед Аркадий Моисеевич, мой дружок старинный. В одном взводе 30 лет отслужили. Я 16 призывов. А он так и вовсе восемнадцать».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 Казаки слушают деда, смеются, и хочется поспорить, да нельзя со старшим прирекаться. А дед расхорошел от вина и кричит, ну чего приуныли, наливайте последующий. Пили, ели. А Татаринов Ефимы спрашивает у деда, дед Сергей, а сколько же вам лет, если вы Акимова отца-то крестили? Так восемьдесят уже. Все сидели, удивлялись.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 «Ни разу не находил». «То-то...» — дед поднимает палец. «Даже такой ловкий до рыбы, как он, и то цветок не находил». «А я нахожу». «Так научите нас, дед Сергей!» — просит Иван Бережко. «Так научу. Наука-то нетрудная». Казаки даже есть и пить перестали. Все слушали отшельника внимательно.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 Мне подумать нужно. Думать ему нужно. Решения принимать важные. Тоже мне, войсковой Гетман. Вари, берем юнь на рыбалку на ночь. На за рубль согласна. Да говорю тебе, подумать нужно. Пол рубля деньги немалые, врет Саблин. Деньги у него есть. Сам он просто боится, что слухи до жены дойти могут.